Ночью спалось плохо, да и какой тут вообще сон Спустя несколько часов Олег вынес тело своего друга Как позже старик объяснил на холодное Что это означало, ребята уточнять не стали И так уже хватало чертовщины Баба Фроси переложила тот самый корявый крест С пустой койки на некогда бывшее ложе Максима А в головы, само собой, пришло понимание, для чего тут был этот атрибут Дядю Рому клонило в сон Последними требованиями стало не шуметь и ни в коем случае не открывать окно Что будет, если нарушить это правило, он не объяснил Отмахнулся, язык отцов говорить «Почему нельзя шуметь?» – напоследок поинтересовалась Марина «Потому что спать пора!» Дядя Рома отвернулся, удобнее устраиваясь на койке. Баба Фросси уже давно отдыхала. Ребята, страдающие от накатывающего похмелья, решили тоже укладываться. Других вариантов не оставалось. Свет в палате погасили. Что было непонятно, так это наличие электричества в помещениях. Койку Максима занимал крест а на оставшихся свободных устроились ребята. На одной понятное дело Егор, а на последней паже сестрой. Как и в ту самую ночь, когда к ним обещал заявиться разъяренный пьяный отчим, Мишка остался чутким дозорным. Также он заметил, что по непонятной причине, сколько бы он ни залипал в смартфон, дабы отогнать сонное Марево, заряд батареи с 30% даже не сдвинулся. Шли часы Пейзаж за окном оставался неизменным Казалось бы, помощь Миши и не нужна была Как и его наблюдения за спящими людьми Только когда Егор проснулся и начал стонать от боли Парень дал ему еще четыре таблетки обезболивающих А в качестве запивки взял и сперва проверил воду в бутылке у койки дяди Ромы Странно, но та была абсолютно нормальная и пригодная для питья Только через полчаса Егору стало немного легче И он смог уснуть Миша начал возиться и постепенно возвращался в реальность Окружающий мир еще не воспринимался должным образом В голове мелькали неприятные картины Темные коридоры, по которым они бродили Дремучий лес вокруг больницы И страшный холод, и все подкрепляло... Тоскливая безысходность Мишка выдохнул с облегчением Неужели сон приснился? Какая же ерунда! Он распахнул глаза, подорвался на койке От резкого подъема сидящая рядом с ним Марина вздрогнула Паши и дяди Ромы нигде не было Неподалеку лежал друг, укрытый простыней а баба Фрося Спешно довязывала серый носок Голова закружилась, и Миша, простонав, рухнул обратно, разминая затекшую шею «Что такое, Миш? Приснилось чего?» Марина пригладила ладонью кудрявые волосы Мишки Девушка выглядела поддавленной и усталой Оно и понятно, не здесь хотелось провести эту ночь Нет, просто подумал, что все это было сном Я тоже «А где Паша?» и Почему я на койке? Они в какую-то столовую пошли. Сама не поняла, но дядя Рома торопил, сказал, что надо успеть, пока первые все не растащили. А тебя Паша поднял, но ты не проснулся тогда, видимо. Завалился рядом и дальше сыпеть. Марина положила ладонь на руку Миши и аккуратно погладила. Он слегка сжал ее пальцы в ответ, на лице мелькнула улыбка, но она была печальной, тусклой, как Егор. Девушка посмотрела на укрытого простыней парня, который лежал к ним спиной. Миша же заметил, что его тело било мелкая дрожь. «Плохо. Он только под...» Девушка осеклась на полусловие. Она хотела сказать «под утро», но обстановка совершенно не изменилась. Разве что свет включили. За окном по-прежнему было темно. «Недавно уснуть смог. У него температура еще, кажется... А ты сам как?» это да нормально». За дверью раздались шумные, словно нарочитые, шаркающие шаги громкий кашель На который отреагировала до этого безучастная старушка и посмотрела на Марину ну как касатик, давай-ка девку свою сюда и не смотри на меня так Давай сюда, говорю, пока не поздно Дверь открылась и в палату вошли Паша и дядя Рома с Олегом с пластиковыми подносами в руках На них несли эмалированные миски с макаронами и вареными сосисками А также бумажные стаканчики, наполненные чаем Взгляды вошедших были встревожены А причина тревоги прошла в палату следом Точнее целых три Два неотесанных крупных мужика в старом рбанье. Один из них худощавый и абсолютно лысый Под фуфайкой его был поддет толстый, вязаный серый свитер. Мише сразу не понравились их взгляды, как и наколки у них на пальцах. Он прошел в центр палаты, сунув руки в карманы спортивок. «Это все!» Он осмотрел новеньких. Старик выпрямился, поставив под нос, повернулся к явно незваному гостю и дернул плечами. Кого приняли, того и приняли Чей экскурсии не водят сюда? А ты че, дед, юморить вздумал? В халде и заделаться решил? Лысый недобро покосился на дядю Рому Сам не видишь? Всех здесь собрал, кого принесло А мне показалось, или я вчера слышал, как девка визжала Он почесал в паху через карман спортивок Сразу же вмешался Мишка. Я это был. И так звонко, девчонка что ли? Такое говнище увидишь, не так можно заорать. Лысик прищурился, снова осмотрел палату. Сделал глубокий вдох. В общем, меня Сеня зовут, погоняло мое белье. Он успел только представиться, как на койке завозился Егор, Приковав его внимание, парень с трудом приподнялся, простонал от боли, посмотрел на друзей. «Кто это? Где Марина?» Парни бросили на друга недоуменные взгляды. Саня в это же мгновение повеселел, буквально загорелся звериным азартом. «Так, Маринка, значит. Ну и где же ты, Марина?» Он опустился на корточки и посмотрел под всеми койками, затем подошел к Мише. «Девка, где?» Егор сразу сник, осознав, что взболтнул лишнего. Михаил же поморщился от смрада изо рта лысика. Он сразу понял, что с гигиеной в этом месте все плохо, хотя от других постояльцев так не воняло, как от этого трио. «Где девчонка?» «Говори, иначе водолаза с тобой поиграем!» Миша сжал кулаки. Это заметили двое кудлатых мужиков, сразу же сделав пошагу шагу вперед. «Тебе что надо?» Паша был на грани терпения и начал подходить к Сане, но тот отодвинул край файки, продемонстрировав торчащий в спортивках магазин пистолета. Покачал головой. Парень остановился. Понял тонкий намек на толстые обстоятельства. «Здесь вопросы задаю я. Девка где?» «Да какая девка еще? Нет никакой девки. Егор ранен, у него температура, и он бредит. С бабой на днях разошелся, вот и приснилось, наверное. Мне вот снилось, что тут Сталин по коридорам ходит. Планировку с кем-то обсуждал. Ну и че? Где он, Сталин этот, а?» Лысый чертыхнулся. Пристально осмотрел Егора и подошел к койке рывком, стащив простыню. Кроме парня, там никого не было. — О, <реклама> недолго тебе осталось с таким-то. Еще неделька и на холодное. Тряпку верни. Бит швырнул простыню, Миша подошел и помог укрыться другу. «В общем, так...» Саня громко прочистил горло, обратив на себя внимание «Вы трое новенькие, порядков вы тут еще не знаете, дед все объяснит, а до того не высовывайтесь и права тут не качайте, иначе быстро всех по местам расставим и по мастям разложим из главного, скажу вот что...» «Как вы уже знаете, меня зовут Саня. Погоняло мое бит. Мы первые». «И тут не тюрьма. Мы засели в Бест. Это халява и сладкая жизнь. Дубаков здесь нет, но правила кое-какие имеются. В коридорах вести себя тихо, чтоб не привлекать крюка». Его визита с братками тут раз в год хватает за глаза и за уши, можете мне поверить В столовке вести себя скромно и помнить главное Мы приходим первые, берем то, что нужно, а остальное уже ваше И делите, как хотите, мне похер Посуду возвращайте обратно Нет посуды, нет жратвы, тут так все устроено На стаканчике чихать они бумажные, сами видите «В коридорах не мусорить, дедок покажет вам, пора туда все кидать. С 8 до 11 вечера на дальняке в мыльню даже не суйтесь, это наше время. Никаких козней против нас не строить и записочками не перекидываться. Дорожников мы не любим, были тут такие. Водолазы потом заделались и живьем на холодное. И не надо пытаться меня наебать. Фуфлыжников я не люблю еще больше, чем дорожников». Остальные нюансы вам объяснит дед пока в памяти Дальше уже, кто на следующее стояние Снегурочкой будет, решим Ясно все? Ясно! Миша с Пашей кивнули Вот и молодцы Ты, слащавый Саня посмотрел на Мишу Сегодня к ужину подтягивайся Объясню, куда потом хавчик носить будешь Ужин то в 8. По мобиле прикинешь Тут вся сложная электроника колом стоит, не разряжается А лучше знаешь, приходи заранее К половине ждем Усек? Когда парень кивнул, Бит посмотрел на женщину Баб Фрось, ну что там, готово? Старушка выдвинула из-под койки ящик, достала пять вязаных носков и приложила к ним последний, который только закончила Держите, соколики, вот вам, на будущий год Саня подошел и взял три пары новых шерстяных носков Хороши, теплые Ха -ха. Саня прижал их к лицу, жадно вдохнул, мельком глянув в угол справа Че эту кучу тряпья не разберете? Вон молодых сколько, на час сделал А че их трогать-то, Лежат себе и лежат простыньки, всякое случается Бит безразлично пожал плечами и побрел к выходу, кинув своим браткам по паре носков Проходя мимо Миши, Саня подмигнул ему, после чего вместе с двумя мужиками вышел из палаты Олег отправился вслед за ними, и помещение погрузилось в давящую тревожную тишину. Никто даже не двигался со своих мест, пока мужчина не вернулся, закрыв за собой дверь. Ушли! Марька!» Парни тут же рванули кучу тряпья в углу и принялись разбрасывать просто не в разные стороны. И как же они были рады увидеть бледное, изможденное и перепуганное лицо Маринки. Настолько она показалась Мише близким и даже родным Что парень сразу крепко прижал к себе девушку Не желая выпускать из объятий Завтрака хватило всем Ребята с удовольствием уминали холодные и безвкусные макароны и сосиски Запивая чаем, в котором не было даже капли сахара Но этот завтрак показался им неплохим Может из-за похмелья или же из-за отсутствия выбора, а главное, это помогло угомонить недовольные трели желудков Егор много не съел и отставил на пол миску с недоеденной порцией, которую отдал друзьям Сейчас ему хотелось обезболивающего Пол матраса только, констатировал Миша, смотря на блистер с пятью таблетками Найза Не густо Раненый на этот раз получил лишь две штуки, нужно было экономить Баба Фроси выдвинула из-под койки свой ящик и начала судорожно в нем копаться Эка чего, а куда моя спица подевалась? Возмущенная старушка смотрела постояльцев, все молча переглянулись Павел отвел взгляд и поджал губы Воришки, повадились мой инструмент трогать! А запасная-то одна, если чего сделается, вязать больше-то не буду От этого всем худо станет Да успокойся ты, старая, нужны кому твои спицы Дядя Рома встал и подошел к Паше Пойдем, прогуляемся, а вы Марьку караульте Девушка и сама не порывалась покинуть палату А после такого известия считала это помещение спасательным кругом в бушующем море Паша и дядя Рома обосновались о злосчастного выхода из больницы Парень с разъедающей тоской смотрел на заметенный снегом Логан, который уже не моргал аварийкой Аккумулятор сел окончательно И это единственное место, откуда можно было наблюдать день Настоящий, где светит солнце, изредка проезжают машины или идут по своим делам местные Парень предпринял еще несколько попыток выйти, но уже на третий раз вернулся с раскрасневшимся от мороза лицом. Физиономия старика была искривлена негодованием, и он не выдержал. «Да прекратишь ты уже или нет! Хватит туда лезть!» «Почему?» покачено блядь!» «Пфу!» – сплюнул Роман. «Это опасно!» Бывали такие, которые до последнего верили, что смогут выбраться, если попытаются еще раз А в итоге... Что? Что в итоге? Ушли туда и не вернулись Уверен, хотели... И даже эта проклятая больница уже была мила Но тут это вопрос везения Видимо, с той стороны ход обратно может закрыться Ну а дальше... Все... Паша сел на корточки и смотрел туда, на свободу. Этот день был таким близким и далеким одновременно. Он закурил, и при взгляде на выход с его губ сорвался тихий стон. «Как отсюда выбраться, дед? Я домой хочу. Работать. Я сестренку еще на ноги не поставил и сам их привел сюда. Не вини себя, сынок!» Он смотрел на дневной пейзаж, где солнце яркими искрами отражалось от кристалликов снега. «Просто вам не повезло. Я тоже домой хочу. Дядя Ром, а что ты знаешь про эту больницу?» «Все я про нее знаю. Я в Алешино всю сознательную жизнь прожил. Вон там, чуть левее, наш дом с Фросси, один из первых». И ничего в этой больнице ни в жизнь не было Забросили ее управленцы, как в Тарасихе начали принимать Ну, здание и здание, кому до него какое дело И дернул уже меня нечистый, когда мы от соседей шли затащить сюда Фросю Старик горестно вздохнул А ей пряжи надарили, спицы новые. Сынок у них приехал с большой земли, всякого принес, я тогда не придал этому значения. Мало у нее что ли этих спиц и приблуд для вязания. А сейчас благодарен ему. А, о чем это я? В общем, захотелось мне посмотреть, чего с нашей больницей сделалось одним глазком глянуть. Может, работать начали, раз вход еще один пробили Стало быть, если делают что-то, значит, у нас теперь не будет на весь поселок одного только терапевта Снова к былому вернемся И вот потом дотумкал я, что когда мы днем в гости шли, не было никакого входа Слишком быстро он появился, считай, за несколько часов Вот только было уже поздно Мы с Фруссей уйти попробовали, да все туда пропадали, ну, куда и вы. Сильно не пытались, мы ведь уже не молодые. Нам такие переходы поперек горло были. Приняли нас, бежать уж некуда. Вот с тех пор и живем, и про этих первых узнали, якобы они тут на самом деле хозяева. Объяснили нам, что и как. «Потом мы с Ефросиней поселились в палате, так и нос оттуда не кажем». «Дядь Рома, разве ты не пытался сбежать? Не искал какой-нибудь другой выход?» Старик усмехнулся. Его безжизненный взгляд был направлен на выход. На свет. «Я, может, и в годах уже, но умом еще не тронулся. Я здесь все обшарил. Каждый метр все стены прощупал». Ну, почти Некоторых лучше не касаться Нет отсюда выхода, сынок Если имеется таковой, то мне неведомо Где он и как им пользоваться Но происходит что-то именно настояние Больница становится ближе к нашему измерению Если можно так выразиться В этот день и телевизор кажет кое-как, связь появляется почему-то, но только до 12. Бывало, успевали не приняты избежать до того времени. Им повезло, сразу почуяли неладное, и ушли. Обычно все до полуночи могут уйти, но эти коридоры. Паша молча сидел и курил, смотря в сторону выхода, как вдруг его осенило: Дед! Он даже приподнялся, а... Осекся, на полуслове увидев скептический взгляд старика и снова сел, привалившись к стене. Думал я совсем дурак. Не пытался свалить отсюда до 12 в день стояния. В любой день пробуй, все одно. Пашу вздохнул, осмотрелся в коридоре. Я еще хотел спросить, что значит холодно и почему. Некоторых стен нельзя касаться Вот, правильные для этого места вопросы «Холодное там» Дедером Рома мотнул голову в сторону проема «Только мертвым там совершенно другое уготовано Что бы в этих лесах ни бродила, она не прочь полакомиться человечиной Пусть и не живой, они чувствуют и приходят» Всех утаскивают. Ни одного еще вниманием не обделили. А насчет стен... что-то в них есть. Сначала такая была всего одна или две. Как правило, они смежные с закрытыми палатами. Первые так объяснили. А эти как поняли? И кто они вообще? Почему не ищут выход? И полицейские... Насколько мне известно, эти двое с Сашкой, они бродягами были С Семенова пришли, набрели на больницу, согреться хотели, даже уходить не думали А поутру, как только дальше скитаться снарядились, так и поняли, что прописались тут С ними занесло и Сашку Вот и они притерлись друг к другу А Сашка, он беглец? «Нет, насколько я знаю. Вроде как вольный был. Рецидив у него по пьяной лавочке с забутыльниками подрался, так и не помнит. Убил ли же, просто покалечил. Ну и драпу решил дать пока в памяти. Его тут двое в погонах и прижучили. За ним в больницу ломанулись. Он их там и порешил, когда они разделились. Оттуда и ствол у него имеется». «Сначала боялся правосудия, а как понял, что схоронился в этом гадюшнике, так сразу хвост распушил, самым главным тут себя возомнил, правила начал диктовать. А ментов это место по-своему определило. Сюда ходу им нет, весь год их не видно. Появляются только на один день, и то на улице заманивают». От них вреда нет на самом деле, хотя с какой стороны посмотреть. Услышав это, Паша уставился на старика, приподнялся, чувствуя себя откровенным идиотом, затем прикрыл глаза и изо всех сил стукнул кулаком по стене. Можно было просто, блядь, проехать! Можно было просто, блядь, проехать! «Ну а тебе откуда ведомо-то? От вас еще разило за версту, чего уж там. На это, знаешь ли, все попадаются. Не кори себя. Скажи лучше, как зовут-то вас. Паша я, кудрявый мишка, болезный Егор, ну а с Маринкой знаком же. Что ж, хорошо. Выпить бы по такому. Делу да нечего». Эх, вот и вся история, сынок Помимо нас, Фроси тогда еще троих занесло Точнее, менты загнали Они сгоряча сразу в перепалку с первыми ввязались Почти получилось у них тюкнуть этого бета, да только Куда они против ствола -то? Вот Сашка с тех пор осторожничать и начал Нет, кичиться не перестал а С бродягами сговорился, что они втроем будут больницу держать Так вот и получилось А как узнали, некоторые стены небезопасны То еще было... Паша внимательно слушал старика и на последнем вопросе одарил его нетерпеливым взглядом Эх, А так и выяснили Бродяг-то изначально четверо было Парень сглотнул Округлил глаза, на всякий случай подошел ближе к дяде Роме. «Да ты стену входа не бойся, в них никогда ничего не было. Говорю ж, только там, где палаты закрыты. Сашка обмолвился, что спорили они о чем-то. Один из бродяг и толкнул дружка своего. Того, как притянуло, втроем не сумели оторвать. В общем... Вдавил его туда словно прессом Орал до последней секунды А потом все, даже кровь впиталась вся Ни следа не осталось от их дружка Павел продрог всем телом Закурил снова и протянул сигарету старику Тот кивнул Принял папиросу А с третьим что случилось? Ну, бродяг, четверо было Тоже стена? Нет! Истина Крюк его забрал Дядя Рома поднялся Сделал очередную затяжку И закашлялся Эх, Как же давно я не курил А Фрось и рада В общем Тогда на первое стояние Сашка не знал, что какие-то правила Есть не только у него Но и у этой бесовской больницы Вот Крюк пришел И к ним в палату ломился С братками своими Первого попавшегося крюком В общем, как тушу свиную И потом поволок к выходу Вот только тогда Саня уяснил, что раз в год Или он сам выберет, кого отдавать Либо будет решать уже крюк Дядя Рома докурил, выбросил бучок и посмотрел на парня «Ты это, сынок, на меня особо не рассчитывай только. С этими ребятками я тебе не помощник. Я сам тут на птичьих правах. Коли Ефросинья бы не вязала, так давно б меня за ненадобностью холодное или же крюку поддали». Паша не ответил, да и нечего ему было сказать. Дальше потянулись серые, одинаковые дни, полные уныния и безнадежной смертельной тоски Через четыре дня Паше довелось лицезреть из спасателей и полицейских, которые сновали туда-сюда у больницы Засыпанную снегом машину почистили, проверили салон, багажник, даже под капот заглянули За все время этого шествия Паша не отходил от выхода Шуметь нельзя, поэтому он как идиот плясывал и махал руками в надежде, что может быть все-таки Но нет, этого не случилось, никто его не видел, как и входа в эту другую больницу Через пару часов безнадежных поисков Логан погрузили на эвакуатор и все разъехались Паша со слезами на глазах провожал последнюю полицейскую машину, стоя на коленях у проема А когда и та скрылась из виду, парень тихо и тоскливо взвыл, подавляя жгучее желание разрыдаться. Лишь изредка ребята навещали пресловутый выход. Не хотелось в очередной раз нырять в пучину безнадеги, да и если из этой могилы можно выбраться, то точно не здесь. А пока то место не нашли, надо жить дальше. «Была одна странность...» Заключалась она в непонятном подношении для бабы Фроси. Первые сразу же после стояния забрали из-под койки старушки ящик, а вернули его через полчаса уже наполненным пряжью. Откуда они ее взяли, оставалось только гадать. Все правила ребята уяснили и честно исполняли. Впрочем, ничего сложного и не было. «С 8 до 11 вечера в душ и туалет не лезть, в коридорах не шуметь, стен не касаться, еду брать только после первых». Выяснилось, что в этой больнице имелось целое столовое, а на месте, где обычно раздают обеды, была глухая перегородка с небольшим проемом и дверцей. В это окошко убирали подносы и грязную посуду, створка закрывалась, а после открытия на выступе уже было пусто. Кто и из чего готовил, Они не знали, да и не хотели В определенное время на четырех столах в зале появлялись подносы с теми самыми тарелками Которые после приема пищи возвращались за перегородку Пусть первые забирали основную массу пропитания, ребятам все равно хватало Да, немного, но лучше, чем умереть голодной смертью и отправиться на холодное Мишке выпала худшая доля Он вынужден был носить часть обеда в палату к первым Отказываться нельзя, это опасно для Марины Ведь если парень не явится в определенное время В их обитель пожалует Саня со своими братками И как знать, успеет ли Марина в очередной раз Схорониться под кучей грязного тряпья в углу палаты Егору тем временем становилось все хуже Рана на спине парня загнивала, и привычный запах старых застиранных простыней начал разбавлять болезнетворный смрад. Когда обезболивающее кончилось, Егор практически не спал. В самые тяжелые моменты он выл от невыносимой боли, а позже из его раны начала сочиться гнойная сукровица. Запах стал совсем нестерпимым. Баба Фрося, Роман и Олег попросили... Еще бы они этого не сделали Ребята и сами очень ждали, когда их попросят С трудом нашли пустую палату и поселили в нее Егора, куда Миша стал носить еду Запах в этом помещении быстро испортился, ведь парень к тому же не ходил в душ Пусть и не имелось там ни мыла, ни шампуней А полоснуться хотя бы раз в два дня и потереть тело руками никогда не было лишним Но он не мог из-за раны и самочувствия Инфекция, то или продуло на холодном, уже не выяснить К тому же чай, который попросту негде разогреть, не способствовал облегчению положения Вскоре он перестал покидать свою палату, даже для похода в туалет На эти нужды он определил один из углов Когда смрад в помещении стал совершенно невыносимым, ребята перестали навещать Егора. Встречи свелись к тому, что Миша, задерживая дыхание, насколько это было возможно, пробирался в палату, менял затхлую и простыню, которая служила еще и как туалетная бумага, и оставлял у койки два стакана чая. Егор практически перестал есть. Марину же оберегали как пасхальное яйцо. За первые недели еще ни разу она не показалась пресловутым хозяевам. В душу ее провожали всегда вдвоем и только после выдачи обеда. Миша сторожил их палату, а Паша отводил сестру. Это было их новое негласное правило, благодаря которому девушка оставалась неприкосновенной. Также ее койку придвинули ближе к куче трепья по звуку шагов в коридоре. Легко было определить, уже запомнили. Идут свои... «Или надо прятаться?» Правда, вскоре Марина намекнула брату, что лучше Мише провожать ее в душ самому. Паша нехотя согласился, все-таки дело мокрое, да их сближение было уже очевидно. Правда, не обошлось без строгого наказа для сестры, чтобы не вздумали. Еще не хватало в этом гадюшнике Марине залететь. Первые стали вести себя осторожнее, А именно, бродяги разломали одну из коек, вооружившись ее составными частями акидубинками Ребята могли бы сделать так же, только смысла в этом особого не было, покуда у Сани имелся пистолет В течение нескольких недель Паша не прекращал долгие вылазки по коридорам больницы Он исследовал темные закоулки с фонариком смартфона Зарисовывая примерную карту местности И что было странно, действительно Бит не соврал По непонятной причине вся электроника зависла Парень переживал, что вскоре, как это бывает в разных фильмах Аккумулятор телефона сдохнет и больше от него не будет никакого толка Беспокойства оказались напрасными Заряд так и держался на 20% По сей день Еще он боялся, что первые отберут все их телефоны Но нет, и тут обошлось Гаджеты им оказались без надобности Настоящую ценность в этом месте Представляли творения Бабы Фросси В основном теплые носки, которые она справила ребятам с новых запасов пряжи Главным условием было предоставлять вещи Сани и его браткам по первому требованию Остальные же пусть снашивают носки до дыра, им нужен комфорт Конечно, имелась еще ценность Вернее, будет ее называть жемчужиной в этом архитектурном бестиарии Но она принадлежала лишь Мише Паша завидовал другу по-черному, ведь ему повезло больше всех, хотя везение в этом месте определяется сроком незнания первых о наличии молодой девчонки. Парень знал, долго прятаться не смогут, однако уже одичавший и помешанный на сохранности своей сестры, он пообещал себе, что если это произойдет, то прольется много крови и либо Марину получится отбить, или же... Не хотелось думать, но перед своей смертью он заберет с собой и сестру, не доставайся же жемчужина никому. «Пусть, ублюдки, немного времени у них будет для развлечения, а потом окоченевшее Маринино тело все же придется отнести на холодное. Заниматься этим сгниющим и попахивающим трупом не станет даже такая скотина, как Саня и его дружки». Делали Однажды высунуть и увидеть на конце извивающуюся личинку опарыша. А пока Марина была затворницей. Вот пусть ей и остается, как только он найдет выход. Они все вместе свалят отсюда, даже стариков прихватят. И пускай первые тут продолжают гнить, а когда от последних носков ничего не останутся, пусть хоть жрут эту пряжу, вязать они все равно не умеют». Паша вернулся с очередной вылазки и встретил у палаты Олега. Тот сидел на корточках, привалившись к стене. «Может, вышел прогуляться?» Смерив парня оценивающим взглядом, он остановился на его ботинках и спросил. «Не жалко их?» Припомнилось, что все здесь ходят обычно в носках, а изношенную до нельзя обувь хранят под койками. Его зимние ботинки были еще относительно в пригодном состоянии, пусть и далеко не новые». «Чего на них, смотреть, что ли?» «Хожу, пока ходится, да и спокойнее так». «Понятно. А я вот свои почти в ноль сносил берегу. Знал бы, целую коробку притащил. Если б я знал, за километр бы объехал ту бесовскую больницу. Но, как видишь...» Пауза затянулась, и парень решил поинтересоваться. «Я тут у дяди Ромы спрашивал, что он вообще думает о том, где мы». Он не захотел поднимать эту тему, мол, даже думать не хочет Посоветовал к тебе обратиться «В жопе мы!» Это и так понятно А если конкретнее? «Жопа» — это понятие весьма растяжимое У меня Максим больше по этой теме был Он мне раньше всякие байки травил, но я особо не слушал А вот как сюда попали, пришлось и выслушать, и поверить Во что поверить? «То, что ты видишь вне того выхода, это Нафь!» Парень сначала приподнял одну бровь, нахмурился, а затем задумался. «Нафь, это в смысле...» Пашеткнул пальцем в пол. «Там оно было!» Олег тоже указал в пол. «Когда мы были вне этой больницы, теперь это, увы, здесь». Тебя температура за бортом ни на какие мысли не наводит. Твари, которые там бродят, не Олег поднялся, снова осмотрел Пашу. Пойдем, пройдемся. Парень отнесся к предложению скептически, но отказываться не стал. Шли в обратную от выхода сторону, а Паша не выпускал Олега из объектива периферийного зрения. По теории Максима мы не совсем в нижнем мире. Эта проклятая больница, как он предполагал Находится, как бы сказать, в состоянии суперпозиции Не совсем подходящий термин, но не суть То есть она балансирует между нашим нормальным миром и Навью Работает, как ты уже понял, по принципу обратного клапана Впускать-то впускает то вот с обратным ходом уже могут возникнуть проблемы И Макс считал Что все дни в году это место ближе к Нави И только в день зимнего солнцестояния Приближается к реальному миру настолько Что появляется связь и даже работает телевизор И скорее всего именно в этот день отсюда можно свалить Только найти бы место, где может быть брешь а она может быть в одном месте Только вот охраняется кем? «Где это место?» «А ты что, шел и в упор перед поворотом направо, не видел двери?» Паша отрицательно помотал головой «А какой он еще двери, говорит?» <свят> Балбес. В общем, есть тут одно место, не такое, как палаты или коридоры Там вовсе не безопасно, но вроде бы именно там может быть выход Ты проверял?» «Те, кто проверяли, обратно не вернулись» Все, кроме Максима Он и рассказал, что там Они подошли к повороту направо, но туда Олег не пошел Он остановился у неприметной двери Сначала Паша счел ее за очередную палату Но когда присмотрелся, то понял, что она выглядит совершенно иначе Как будто входная дверь в квартиру Олег повернул ручку, потянул на себя Взору предстало огромное мрачное помещение, местами подсвеченное с потолка Множество световых точек, как будто от прожекторов, были абсолютно неподвижны Также во всем видимом окружении, то тут, то там, свисали цепи он уставился на открывшуюся картину Что это? Неподвижные стальные змеи почему-то не казались безобидными Цепи в целом самый простой уровень. Уровень? Он самый, их всего три. На первом вот это говно. И поверь, они с виду только безобидные. Хоть волоском казнешься, тебе пиздец. Видели мы, как один задел. Такой реакции даже у кобры на охоте нет какой этой дряни. Одна руку его обвила, и пока он дергался, и еще нацеплял в общем. «Порвали бедолагу. Долго отмычиться не мог. Без рук, без ног лежит, башка пробита, а он понять не может ничего. В шоке!» Смотря на эти цепи, парень почувствовал, как по спине прошел мороз. Слишком спокойная и тихая атмосфера была в этом помещении. Страх внутри завязался тугим узлом при лицезрении комнаты. «С виду-то ничего сложного нет». Расстояние соблюдай и все, вот только нихера подобного Эти световые зайчики, чтоб их, блядь, плясать сразу начинают, с толку сбивают Блик поймаешь, цепь не заметишь и поминай, как звали Возвращаться назад нельзя Только дернешься к выходу, испугаешься или еще чего Те цепи, которые позади, сразу набросятся Понятно? А что дальше-то там? Дальше сложнее, потому что, видимо, у каждого там свое. Так откуда ты знаешь-то? Макс говорил, что якобы там просто коридор, но в нем он слышал голос почившего дедушки. Долго рассказывать, проблемы в семье, дед его воспитывал, единственный дорогой человек был. Не будешь же ты слышать его родственника? Голос зовет сзади, оборачиваться нельзя и отвечать тоже. «Может, кто-то и на втором уровне сгинул, так сразу-то и не скажешь». <звы> Внезапно из-за поворота вышли трое. Саня и его дружки с самодельными дубинками. «Опа! А чё это мы тут шкуру трём? Чё, студент, удачу попытать хочешь?» Бит положил ладонь на его плечо. «Просто смотрю». Парень покосился на татуированные пальцы. «Руку убери». «А ты что это? Борзый, что ли? Водолаза поиграть хочешь? Так быстро устроим!» «Сань, человек он такой, не любит прикосновения», — вмешался Олег. «Так что теперь, за что ли, или не по понятиям?» Вопросы на понятном языке остудили пыл сидельца, он смерил Пашу презрительным взглядом. «Нечего тут смотреть. Иди туда или к себе, нечего тут шастать». «Ты не говорил о таком правиле». «Вот сейчас говорю!» Олег позвал парня за собой и пошел в обратном направлении. «Не нравишься ты мне, малой!» Бип прошипел напоследок уходящему парню. «Козлы, блядь!» Сплюнул Паша. «Да они не у тебя одного уже в печенках сидят. Я их вообще два года терплю, а не те еще. Но этот Саня... опущенный он, похоже». Он продолжил, поймав на себе вопросительный взгляд «Я общался с действительно уважаемыми на зоне людьми И ни один из них не говорил по фене Ни одного слова я не слышал Там, может быть, и да, но с вольными Они себе такого не позволяют И ведут они себя вполне сдержанно и культурно А этот... Опустили его, видимо, вот теперь и гнет пальцы свинья» так ведь не узнаешь кем он там был несколько минут шли молча и паша вспомнил о незаконченном разговоре а что на третьем уровне от третьей... там все просто от того и странно иди куда хочешь вперед назад неважно по словам макса там просто холодная комната стол в одной стороне со стулом а в конце обрыв обрыв он самый крутой неотесанный обрыв метра наверное на три вниз уходит а внизу застывшая река парень встряхнул головой может показалось или он услышал про реку в больнице как это Я и самому сначала не поверил Но на такие темы он обычно не шутит. Да и расписал все ярко, и даже представить смог эти замерзшие наплывы. Только вот что странно, справа река вниз уходит, а слева, наоборот, и замерзла она по течению вверх. Стоит заметить, что это единственное углубление во всей этой, как ты говоришь, бесовской больнице. Еще несколько минут шли молча после откровения Олега. В голове не укладывалось столько странных новостей. «Да уж. Что ж ты раньше-то молчал про это? Может, там действительно выход есть? Что Максим там делал? Ну, на третьем уровне? Ты не спрашивал, вот я и молчал. Ничего он не делал, нечего там было делать. Вниз на реку спускаться не решился, оттуда же не выбраться, слишком крутой обрыв». Оказалось, что после третьего уровня можно спокойно вернуться в коридор И судя по его наблюдению, никто не решался спрыгнуть с обрыва Потому что там хоть один труп, да бы Если, конечно, их там ничего не утаскивает, как на холодном Значит, он что-то упустил Не может быть, чтобы для красоты там эти три уровня были Извини, конечно, но если Макс просто осмотрелся на третьем уровне и ушел обратно, то... Блять, он полный идиот Олег недобро зыркнул на Пашу. «Прости, но упускать такую возможность?» «Какую такую возможность?» «Ничего там нет в этой комнате, не в обычное время, только один день в году, видимо, там что-то меняется». «Настояние на него самое!» — вздохнул Олег. «Вот только эти трое за несколько дней начинают там крутиться, а в сам день туда уходит Саня. Он даже жрать не ходит до последней минуты. Братки его дверь караулят Просто так не подберешься Сначала я думал, что Макс свихнулся И начал сочинять, что за этими тремя уровнями что-то есть Но Бит не сумасшедший Он урод и полная гнида Но точно не псих Ходит джон туда, значит, не просто так К тому же откуда-то он берет пряжу и пойло у них даже есть Пьют редко, правда, и только вдвоем Но все же откуда-то берут Паша серьезно задумался над словами Олега. Действительно, на бред сумасшедшего уже не спишешь реальные материальные вещи. Вспомнилась пряжа, которую на следующий день после стояния принес Саня для бабы Фроси. Значит, надо попасть туда именно в день стояния. Возможно, там есть выход, поэтому эти уроды его охраняют. Пусть... Надежда была призрачная, но она была Он точно не собирался прозябать тут, пока Саня не определит его Снегурочкой на очередной день стояния Или же кого из его друзей Парень сжал кулаки, уже мысленно прорабатывая план Как он убьет этих троих и попадет в нужный день в эту комнату А потом уберется отсюда к чертовой матери Павел ускорил шаг Олег проводил его скептическим взглядом и тяжело вздохнул.